Глава 8. Сфера. Новая королева Пангея ничего не смогла противопоставить нашему с Элизой сложенному удару. Все же опыт — великая штука. Причем в данном конкретном случае в нашу пользу сыграло сразу два фактора. Молодость новой королевы и четкое понимание, что нужно делать. Мы не дали королеве ни единого шанса понять, что происходит, и хоть как-то подготовиться к атаке. Прыжок на Пангею, мгновенное сканирование ауры и колонии, Выявление местоположения нового королевского гнезда, передислокация к ближайшему действующему порталу в том районе, настройка на нужные координаты, прыжок к королеве, сокрушительный ментальный удар и захват управляющей матрицы колонии по отработанной на земле схеме. Все прошло настолько стремительно, что элитные стражи королевы даже рыпнуться в нашу сторону не успели. Ну а дальше все пошло по уже отработанной схеме. Полностью подконтрольные зорги очень быстро отыскали всех хранителей секторов, а потом общими усилиями их благополучно завалили. Причем высвободившиеся осколки и единицы эрго по ментальным нитям поступили к нам с Элизы на баланс. Координаты гибели сильных тварей мы зафиксировали, и я отправил Алекса, чтобы тот собрал ценный лут. Работа по обустройству полигона закипела. Био быстренько переправил на Пангею несколько тысяч подготовленных на Земле андроидов-строителей, и те начали работу. Никаких затыков с зорг модифицированными организмами из другой колонии не случилось. Скорее всего, тут дело в нашем общем контроле над обеими колониями. Проект полигона тоже предложили симбионты. Для БИО смоделировать тренировочный комплекс любой сложности в виртуальном пространстве очень просто. А схемы устройства полигонов в разных академиях у нас были. Опираясь на общедоступные данные, но с учетом наработанного опыта, БИО, естественно, доработал структуру полигона, исходя из новых реалий. Так что получилось здорово. Расчетное время строительства — пять суток. Это с учетом необходимости расчистки местности. Фантастическая производительность. Эдак мы города за месяц отстраивать сможем при необходимости. В общем, практически сразу после форума можно будет начинать доставлять на базу одаренных и активировать им искры. Ну что, Эл, попробуем обкатать технологию создания энергоячеек при помощи миниатюрной черной дыры, предложил я. Эм... Явно смутилась девушка. Я раз, ты сейчас серьезно? Вполне, улыбнулся я. Сгоним всех зоргов какого-нибудь удаленного гнезда в нижнюю пещеру, добробим связь с управляющей матрицей и попытаемся инициировать процесс в одной локальной точке. Всяко легче, чем проделывать такой фокус сразу со всей колонией. Инициировать-то мы его, может, и инициируем. А вот сможем ли прервать? Не спешила соглашаться на очередную авантюру Элиза. Но теорию мы знаем. Точнее, гений биусов знает. И поделился этими знаниями с Био. Так что справимся. Знать. И понимать, как все работает, совсем разные вещи, нахмурилась девушка. Давай возьмем с собой лику. Ого, серьезно кивнул я. Давай рискнем сразу тремя ключевыми фигурами клана. Нет, Л, лику подключать мы не будем. По-хорошему, мне вообще надо идти одному. Но ты же мне весь мозг проешь, если я отчебучу такой фокус в тайне от тебя. Да и потом в мою черепушку столько всяческой информации закачали, что я реально понимаю суть происходящего процесса. Только лики с Алексом не говори. «А то они заставят меня заниматься всей этой ботанской нудятиной в лаборатории». «Ладно, Ярос, считай, что ты меня уговорил», — кивнула Элиза. «Сколько времени потребуется Зоргам, чтобы добраться до нижней точки гнезда? Сутки?» «Хм...» <гум> — замялся я. «Уже почти все готово. Я отдал соответствующий приказ, сразу как перехватил управление колонией. Так что через пару часов уже можно будет начинать». «Куда катится этот мир?» притворно закатив глаза, проговорила Элиза. «Сам Ярос начинает планировать свои действия на несколько шагов вперед. а не поступать импульсивно». «Очень смешно», — натянуто улыбнулся я. «Просто обхохочешься». «Не обижайся», — поспешила обнять меня девушка. «Давай лучше используем оставшееся время, чтобы тщательно продумать стратегию, ведь от этого будут зависеть наши жизни». «Через два часа мы были уже в нужной точке. Зоргу в пещеру набилось столько, что они заполняли не только весь ее объем, но и значительную часть исходящих от нее тоннелей перегораживали своими телами. Надо будет, на будущее предварительно максимально увеличивать объем пещеры, чтобы туда могли поместиться все зорки гнезда. Для инициации нужной реакции нам с Элизой нужен телесный контакт с маткой зоргов. Био говорил, что для этого подходит только управляющая матрица, то есть королева. Но мне в голову пришла очередная гениальная идея реализовать которую мы с Элизой сейчас и попробуем. Фишка в том, что в рамках планетарной колонии зоргов может быть лишь одна королева, которая связана со своими вспомогательными узлами-матками посредством прочной ментальной связи. Что будет, если эту самую ментальную связь разрушить? Правильно, оставшаяся в изоляции матка посчитает, что она осталась единственной в колонии и начнет эволюционировать в королеву. То есть запустятся алгоритмы, формирующие управляющую матрицу. А вот достаточно ли будет этого для инициации нужного нам процесса покажет практика. По моему приказу Зорги сформировали небольшой прямой, как стрела, тоннель, по которому мы с Элизой спокойно подошли к матке. Если все получится, то нам придется очень быстро драпать. И совершенно не факт, что получится воспользоваться телепортацией. Все же физика черных дыр весьма специфическая и может нарушать закон гравитации, а вполне возможно и саму метрику пространства искажать. Самое сложное в предстоящей работе — это прервать реакцию в нужный момент при помощи мощнейшего энергетического всплеска и погасить набирающую силу гравитационную аномалию, пока она не превратилась в полноценную черную дыру. Если упустить время, то она наберет силу, и тогда остановить реакцию будет уже невозможно. Ну а если погасить ее заранее, то не будет достигнуто нужного нам эффекта. Но лучше уж провальный эксперимент, чем аннигиляция всей планеты. Так что лучше перестраховаться. Готово? мысленно обратился я к Элизе. «А то!» — улыбнулась мне девушка. «Начинай, любимый, а я подстрахую». «Био, работаем!» — приказала симбионту, одновременно распаляя свою искру до максимума, а потом потянулся к связующей ментальной нити. Наш с Элизой совокупный удар оказался настолько сильным, что мгновенно разрушил нить. Я заранее накачал эту матку осколками души, так что ресурсов для эволюции в королеву у нее предостаточно. «Ярост ты гений!» воскликнула Элиза. «Матка действительно начала эволюционировать». «Сосредоточься, Л, шикнул на девушку я. «Начинается самый ответственный момент. Био, подключайся к управляющей матрице. Мы начинаем накачку осколков души». Мысленно вздохнув и выдохнув, я представил, как мне сейчас будет хреново, но других вариантов нет. Чтобы накачать осколки души деструктивной энергии воителя, их надо пропустить через себя» а вместе с ними прочувствовать отголоски боли, ужаса, страха и хреновой тучи других эмоций, что испытывали люди в момент своей гибели и гибели в лапах кровожадных монстров. Мы с Элизой подготовились и предприняли кое-какие шаги, чтобы я вновь не потерял себя. Но пережить эмоциональное цунами все же придется. Никакой фильтр не сможет оградить меня от этого. «Связь с управляющей матрицей установлена. Начинай!» — скомандовал Био. Перед глазами начали мелькать сотни и тысячи картинок из жизни людей. Их маленькие радости, разочарования, душевная боль, страх, ужас, паника, безысходность. Каждая частичка проходила через мою душу и заряжалась энергетикой воителя, чтобы маленьким болидом отправиться прямиком в сердце формирующейся управляющей матрицы искусственно созданного и предельно агрессивного ко всему живому организма и дестабилизировать ее. Тактика тысяч порезов во всей своей красе. Только вместо тысячи надо нанести сотни тысяч, а возможно и миллионы. Вряд ли при создании зорг-вируса техксы рассчитывали, что кто-либо сможет проделать такой фокус с их творением. По лицу Элизы текли слезы. Девушка тоже чувствовала отголоски эмоций людей. Тяжело живется эмпату в этом наполненном болью и страданиями мире. Но пока мы вместе, то способны справиться с любой проблемой. «Фиксирую разрушение управляющей матрицы и стремительное формирование гравитационной аномалии. Уходите на безопасное расстояние». Донесся голос Био сквозь пульсирующую в голове боль. С огромным трудом я прервал процесс накачки осколков души и, схватив Элизу за руку, помчался прочь от смертельно опасной аномалии. Микропрыжками пользоваться не рискнул. Слишком большие гравитационные помехи появились. Вот так собьется точка приземления, и окажемся замурованными в толще камня. Ну его нафиг. Лучше по старинке, ножками. С каждым шагом двигаться становилось все сложнее. Аномалия тянула нас назад. Но мы врубили наши физические импланты на полную катушку. И этого оказалось достаточно, чтобы справляться с гравитационными возмущениями. Когда мы вырвались за пределы радиуса действия аномалии, то облегченно выдохнули. Но не стали останавливаться. Отбежав еще немного, я вдруг резко остановился. Удерживая моя ментальная нить, которую Био прикрепил к эволюционирующей матке, завибрировала от напряжения. Если уйти еще дальше, то она порвется и мы не сможем отправить импульс, что остановит цепную реакцию. «Дальше нельзя, Эл», — сообщил я. «Иначе запорим все дело. Надо держаться тут и ждать нужного момента». «Но мы слишком близко к аномалии», — возразила Элиза. «Нас расплющат от запредельного давления. И это я не говорю, что стоит Экзо получить хоть небольшую пробоину, как мы сгорим от запредельных температур». «Других вариантов нет, Эл», — устало проговорил я. «Нам нужен источник энергии». Без него в войне не победить. Будем держаться в этой точке, сколько получится, а там посмотрим. Так и сделали. Чтобы было проще сопротивляться гравитационному притяжению, антиматерии вырезали себе укрытие в каменном полу. С каждой секунды давление на наши экзы увеличивалось. Эргосталь высшего качества, дополнительно усиленная живой броней, пока держалась, но уже сейчас я улавливал очень неприятное поскрипывание металла. Но посторонние звуки — это так, дополнительный психологический фактор, Самым сложным оказалось чудовищное давление на каждую клеточку тела, которое неуклонно росло. Эдако расплющится мягкая человеческая плоть о внутренние стенки экза. А ведь мне еще и обстановку мониторить надо, чтобы не пропустить нужный момент. В общем, я понял одно. Если нам суждено пережить этот эксперимент, то я поставлю нашим ботаникам задачу существенно модернизировать экипировку. Переживать второй раз подобное у меня желания нет. «Пора!» — наконец раздался голос Био. «Эл, вместе!» — взревел я. Мощнейший заряд гармоничной энергии стремительно рванул по ментальной нити в эпицентр творящегося хаоса, и запредельный гравитационный фон тут же исчез. Мы с Элизой с облегчением вдохнули полной грудью. В последние минуты с таким простым физиологическим актом, как дыхание, возникали серьезные затруднения. «Ну что, пойдем посмотрим на результат наших трудов?» Окатив наши организмы солидной порцией целительной энергии, предложила Элиза. «Да я только за...» — вымученно улыбнулся я. Выбравшись из укрытия, мы побрели обратно. Пользоваться телепортацией не стали. Остаточный гравитационный фон был все еще очень велик. Но ничего, не так уж и далеко мы убежали. Можно прогуляться. «Охренеть!» — послышался в динамиках шлема шокированный голос моей половинки. «Элиза, что за словечки?» — пошутил я. «С тобой поведешься и не такие фразочки прицепятся» отмахнулась девушка. «Это то, что я думаю? У нас получилось?» «Походу, да», — улыбнулся я. Тела всех зоргов исчезли, зато вместо них в самом центре зала лежала компактная сфера диаметром сантиметров двадцать. От нее исходила настолько мощная энергетика, что даже на приличном расстоянии начинала покалывать каждую клеточку тела. Искра же в моей груди вообще начала трепетать, как будто в предвкушении». Когда я залез на Асгардский энергообогатительный завод и, вскрыв экранирующий контейнер, начал забрасывать в инвентарь энергоячейки, то испытывал нечто очень отдаленно схожее. Немного подумав, пришел к выводу, что эта энергосфера в сотни или даже тысячи раз мощнее. «Био», — обратился я к своему симбионту, — «каково будет твое экспертное мнение? Мы можем взаимодействовать с этой штукой?» «Прямой угрозы жизни одаренным нет», — с несвойственной ему задержкой ответил Био. Но в нашей команде есть более компетентные кадры. Эл, давай осторожно поместим этот ядрен батон в экранирующий контейнер и доставим его на поверхность. Пусть Лика со своим гением разбирается. Что мы такого тут наворотили? — скомандовал я. Био не ошибся. Энергосфера нам никак не навредила. Даже наоборот, подхлестнула регенерацию Эрго до небывалых высот. Мы сильно потратились после генерации импульса. Так наши потенциалы восстановились за считанные секунды. Просто потрясающе. По сути, я сейчас в руках держу мощь чуть ли не всех атомных станций Земли. Пробирает до печенок. Когда я взял в руки полыхающую ярчайшую синевой сферу, то ощутил нереальный подъем сил. Казалось, что мне море по колено. Сила пьянила разум. Вот с такой штукой в руках можно прихлопнуть раз Альгула вместе со всеми его прихвостнями одной левой. Но Элиза опустила меня с небес на землю. Сфера делится энергией не избирательно, а со всеми, кто находится рядом. Это значит, что использовать ее в ближнем бою не имеет никакого смысла. Ну а уж если такое оружие попадет в руки врага, то вообще абзац. Так что, прежде чем предпринимать какие-либо шаги, надо все тщательно проверить. Эх, меня окружают сплошные зануды. С большим сожалением поместил энергосферу в экранирующий контейнер, но даже сквозь толстые стенки ощущал отголоски ее мощи. В инвентарь убирать такую вещь Элиза категорически запретила. Неизвестно, как столь высокая концентрация энергии повлияет на имплант, поэтому пришлось держать контейнер в руках. Оставался последний вопрос, стоит ли пробовать использовать телепорт или призвать пета и двигаться своим ходом. Посовещавшись с симбионтами, пришли к выводу, что пока всесторонне не исследуем энергосферу, рисковать не стоит. Да и потом, мой призрак способен развивать приличную скорость, а зорга в гнезде не осталось. Так что задержка по времени будет не столь существенной. Пара часов, и мы на поверхности. «О чем вы только думали?» Набросилась на нас с Лика. Девушку мы оповестили заранее, и она ждала нас вместе с Алексом и ведьмой у входа в гнездо. «Ладно, Ярос, его уже не исправить. Ну как на такой опасный эксперимент согласилась ты, Элиза?» Ну, унималась она. «Вот честно, не ожидала от тебя». «Ага, ну вы отчебучили». Не совсем искренне поддакнула Светка, глаза которой искрились азартным огоньком. «Показывайте, что получилось». «Чуешь же, что в этом контейнере что-то мега-крутое находится!» «Хм, а оболочка Искры Светки выдержит контакт с таким мощным источником энергии?» Задумчиво произнесла Элиза. «Давай-ка ты подальше отойдешь на всякий случай!» «Это такая месть за упрёк, да?» Насупилась мелкая. «Если что, то я это не всерьез. «Элиза права», — занял сторону своей половинки «я». «Неизвестно, как отреагирует на такой источник энергии инфицированная Искра». «Даже нас рядом с энергосферой начинают корежить, а мы абсолюты. В лике тоже лучше отойти подальше. Будете постепенно приближаться, а мы последим за вашим состоянием». Девчонки хоть и нехотя, но подчинились. Крышку контейнера мы открыли только после того, как они отошли метров на двести.